Глава четвёртая. «Куда вы нас привезли?» Дорога заняла силы три часа. Время от времени летящий дракон издавал громкие утробные звуки, пугая седоков. Но, в общем, полет прошел удачно. Под впечатлением остались и Анна-Мария, и Алексей. «Господин, скажите, сколько стоит один билет от границы до города?» Спустившись, Анна тут же поинтересовалась у возницы. «Пять серебряных, госпожа!» — улыбнулся тот. «Спасибо вам за полет, от всей души поблагодарила девушка, а Алексей, пожав мужественную руку, просто заявил. «Ух, еще полечу!» «Детская непосредственность!» Кучер вынул из кармана маленькую конфетку и протянул ребенку. «Хороших дней, госпожа! А вам куда нужно? Может, я смогу подсказать?» «Занимайтесь своим делом! Ничего подсказывать не нужно!» Я сам провожу леди. В разговор встрял до этого молчавший Владислав. Господин, не нужно нас провожать, мы наймем экипаж и доберемся сами. Анна Мария зыркнула на приставучего дракона, взяла ребенка за руку и направилась к выходу из огромного огороженного живой зеленой изгородью посадочного поля, на котором, кроме прилетевшего дракона, послись еще два такие же большие и яркие. А я настаиваю. «И это не просьба, а приказ. Или вы хотите сегодня же покинуть долину, леди Анна-Мария?» Он угрожающе навис над девушкой, схватив ту за руку. «У нас не пропали сомнения в том, что вы соучастница похищения. Вы вышли из поезда, мило болтая с претенденткой в невесты Валентиной, но именно ее, а не вас, неожиданно похитили». Чемодан, посчитав это за угрозу хозяйке, клацнул замками и бросился под ноги ничего не подозревающему дракону. Мужчина нелепо взмахнул руками и покатился по земле. Алексей испуганно прижался к матери и громко запросился на ручки. «Извините, господин проверяющий, артефакт одушевлен и не всегда сдержан. Посчитал, что вы угрожаете мне. Я сожалею». Анна-Мария внутренне злилась, но внешне пыталась не показать этого. «Я не вижу в ваших глазах сожаления», — вставая и отряхиваясь, произнес дракон. «Скажите спасибо, что я сдержан и не злопамятен, а то сидеть сейчас вашему артефакту под замком до выкупа. Поехали!» Он подхватил замолчавшего мальчика на руки и двинулся к выходу. «Что вы себе позволяете? Отдайте ребёнка!» Анне Марии волей-неволей пришлось бежать за драконом. «Чемик, не отставай!» прикрикнула она на пузатого защитника и ринулась за молодым человеком. Алексей молча сидел на руках раздраженного дракона. «Мой экипаж третий справа». На мгновение мужчина приостановился. «Поспешите». «Как ваш экипаж? Но разве вы...» «Что я?» В мужском голосе послышалась усмешка. «Вы, наверное, подумали, что мне понравились ваши зеленые глаза, и я, словно прощавый юнец, устремился за вами?» «Нет, голубушка. Спешу развеять ваши розовые надежды и со всей ответственностью заявить. Во-первых, я проживаю в этом городе». «А во-вторых, должен убедиться, что вы в самом деле та, за кого себя выдаете, Анна-Мария!» Мужчина посадил мальчика на мягкое сиденье и отошел от экипажа. Анна-Мария гордо подняла голову, поняв, что никто ей руки не подаст, приподняла подол платья и быстро села возле сына. А вот бегущему вслед чемодану молодой человек с удовольствием помог. Ну или попытался помочь носком ботинка, да только промахнулся. Чемодан был проворнее, и в один прыжок оказался внутри. «Адрес, по которому расположена... якобы расположена таверна, находится на другом конце города. Скажу, что не в самом благополучном районе, но и не в самом плохом», сообщил дракон, усаживаясь напротив девушки. «Трогай!» — громко крикнул, постучав по стенке. «Господин Владислав», — обратилась девушка к дракону, — «Вы же найдете Валентину?» Что тот дракон мог с ней сделать? Я видела его в поезде. Получается, что он ее давно приметил, воскликнула Анна Мария и прикрыла ладонью рот. Я не могу рассказывать все подробности. Ведется расследование, сухо ответил сидящий напротив господин. Но после того, как вы ее найдете, скажите Вале, что я переживала за нее. Непременно, бросил дракон и подозрительно посмотрел на спутницу. Анна Мария поджала губы, и, кое-что вспомнив, произнесла «Возьмите деньги, совершенно не хочу быть вам должна». В этот раз чемодан не капризничал, и стоило хозяйке протянуть руку к крышке, как тут же образовался небольшой зазор, и на девичьей руке оказалась горстка медных монеток, равная пятнадцати серебряным. «Не приму. Считайте, что это компенсация за беспокойство». Анна-Мария нахмурилась и отвернулась к окну. К концу путешествия деньги в руках порядком поднадоели, да и ладони стали потеть. «Приехали, выходим!» — улыбнулся дракон и вышел на улицу. За ним выпрыгнул чемодан. И именно в этот момент девушка аккуратно положила стопку монеток на сиденье. «Алексей, выходи аккуратно, не споткнись!» Девушка спрятала улыбку, когда дракон вновь помог ребенку спуститься. Сама же она не отреагировала на протянутую руку и, держась за ручку, опустив правую ногу на землю, замерла. «Что это? Куда вы нас привезли?» Слова удивления сорвались с губ. «По указанному в документах адресу. Тут жила и работала ваша тетушка. Владислав внимательно смотрел за действиями будущей хозяйки таверны. «Да откуда же я знаю, тут или не тут? Или вы думаете, что я на выходные к ней приезжала отдохнуть?» Анна-Мария достала из потайного кармана документ, который не отдала чемодану на пропускном пункте из-за начавшейся суматохи. «Этот адрес...» Задаченная девушка чуть не сунула бумагу под нос сыну, но спохватилась и ткнула ей в лицо заботливому дракону. «Уже читал», — отмахнулся тот. «Покажите ключ», — потребовал Владислав. «Ключ?» — девушка похлопала себя по бокам. «Ах, ключ!» «Чемоданушка, выдай ключ, он должен быть у тебя». Артефакт послушно начал выплевывать на землю ключ за ключом. Какие-то из них были новыми, а какие-то совсем ржавыми. Всего навыплёвывал штук сто. «Да что же за день-то сегодня?» — в сердцах выкрикнула Анна-Мария. «То меня обвиняют в помощи похитителю, то везут чуть ли не под конвоем к месту жительства, то таверна верно, а разваливающийся ужас». Девушка умела входить в роль, их этому учили в академии, но в этот раз и не пришлось. Эмоции взяли вверх, и на глазах появились слезы. «Мамочка!» — к девушке подбежал Алексей и приобнял. Все, сынок, не плачу. Сейчас пойдем пробовать открыть дверь. Собирай ключики, поможешь маме». «Женщины, чуть что сразу в слезы. Дракон быстро поднялся по шатким ступенькам обшарпанного крыльца, что-то достал из кармана чего-то там нашептал себе в руку, приложил ее к скважине и быстро вернулся к куче ключей. «Отойдите, сейчас я найду ваш ключ, если он там вообще есть». Анна-Мария заинтересованно смотрела, как господин Владислав аккуратно водит магическим слепком дверной скважины над ключами. Неожиданно один из них задрожал и взмыл вверх. «Спасибо, огромное спасибо, господин пограничник!» — девушка протянула руку. Оставшиеся же ключи быстро начали всасываться в чемодан. Стоило последнему исчезнуть под крышкой, пузатый артефакт довольно рыкнул и щелкнул замками. «Должен вам поверить и отпустить. Ключ у вас есть. Но сразу предупреждаю». Он аккуратно вложил в девичью ладонь железную находку и тут же развеял скважину. «Мы за вами следим. Если выяснится, что вы замешаны в похищении, то нет, вас не выдворят из долины». Вы тут останетесь, станете золотой игрушкой в сокровищнице того дракона, что даст больше денег за вас. «Ох, зачем же вы так запугиваете несчастную вдову?» Девушка приложила руку к груди. «Нет, не запугиваю, а предупреждаю, леди Анна-Мария. И не забудьте, что вы должны через четыре дня открыть таверну и начать принимать посетителей. А если посетителей будет меньше десяти в день, то вас закроют». Но тетушка не говорила, что существуют такие требования. Сходите в управление, вам там все подробно расскажут. Но я думаю, что ваша тетя потеряла клиентов, испихнув на вас таверну, уехала в человеческий город за лучшей долей, усмехнулся он. Возможно, пробормотала Анна Мария, беря ребенка за руку. Еще раз спасибо, что нашли ключ, но нам с сыном нужно отдохнуть. Ключ легко вошел в скважину и, даже не капризничая, с первого раза повернулся в нужном направлении. А вот дверь противно заскрипела, будто не желая впускать новых хозяев. «Всего хорошего, леди Анна-Мария. Как откроетесь, я первым приду попробовать ваши кулинарные шедевры. Ждите через четыре дня. Я люблю мясные блюда, приготовленные нежными женскими руками. Так что удивите меня», — поклонился дракон, — и развернулся в сторону ожидавшего его экипажа. Не успела скрипучая дверь захлопнуться, как чемодан без приказа или просьбы выплюнул нормальный артефакт тишины и искажения. А Анна-Мария, посмотрев на Алексея, спросила. «Успеешь запрыгнуть и спрятаться в экипаже? Нужно за ним проследить, куда поехал и где живет. Что-то меня в нем настораживает». «Будет сделано, госпожа!» — кивнул домовой и исчез в темном углу. «Да, удружила тетушка так удружила», — хмыкнула Анна-Мария, проводя пальцем по пыльной столешнице. «Интересно, в каком году она покинула это здание?» «Чемик, дай-ка мне газету». Чемодан, поклонившись, тут же открыл створку, и из его недр выпрыгнула белоснежная газета. В тот же момент где-то внутри здания раздался громкий чих, заставивший Анну схватиться за скрытый артефакт обездвиживания, что всегда висел у нее на боку. Что за новости? Анна Мария резко развернулась в сторону барной стойки. Кто тут? Аккуратно ступая, сделала несколько шагов вперед. Отклика не последовало, поэтому хозяйка таверны осмелела и дошла до конца зала. Но ни за стойкой, ни под столами никого не оказалось, а вот дверь, ведущая на кухню, была приоткрыта. Вторая дверь была крепко заперта, так что девушка, отворив ее, тут же закрыла. За ней прятался небольшой коридор еще с несколькими помещениями. Сначала кухня, а потом комнаты, решила она, толкая темную дверь. Что это? Кто это? Мимо хозяйки протиснулся чемодан, звонко щелкнул замками, будто усмехнулся, и, развернувшись, ушел обратно в зал. Анна Мария медленно подошла к лежащему на полу мужчине. Его легко можно было принять за груду трепья, на которой он, собственно, и устроился. Эй, вы кто и что делаете в моей таверне? Девушка присела рядом с мужчиной, ткнув того в бок. Ммм. Незнакомец распахнул темное, словно ночное небо глаза и долгую секунду, непонимающе смотрел на Анну. Затем подскочил на месте, споткнулся, взмахнул руками, растянулся на грязном полу вновь поднялся, схватил вещи и попытался сбежать. «Подождите, вы бездомный?» А не Марии стало жаль бедолагу, что так не твердо стоял на ногах. «Не убегайте, как вы проникли в мой дом!» Она двумя пальцами подняла упавшую с чужой кучи тряпку, когда-то бывшую красивой, скорее всего, белоснежной рубашкой, и бросилась бежать за мужчиной. «Вам нужна помощь? Да остановитесь, давайте я вас обедом накормлю!» Она попыталась одновременно схватить убежавшего за рукав и отдать ему тряпку. «Убери руки, человечка!» — процедил мужчина, отмахиваясь от Анны. «Или я их сломаю!» От такой наглости хозяйка таверны встала на месте, а вторгшийся в чужое жилище незнакомец вновь споткнулся. «Пьяный, что ли? Но, кажется, от него не пахнет!» обратилась она к чемодану, что спокойно сидел за одним из столов и читал всю ту же газету. Анна знала, что если родовой артефакт спокоен и не пытается напасть на незнакомца, то и угрозы никакой нет. «Открывайся», — глухо простонал мужчина, дергая на себя ручку двери, и та послушалась, выпустив дракона. А то, что это был дракон, Анна-Мария не сомневалась, кто еще, если не дракон, назовет ее человечкой. Даже будучи нищим бездомным, умудряется задирать нос. «Надеюсь, что гостей мы больше не ждем, и неожиданных сюрпризов в виде жильцов не предвидится». Девушка подобрала выроненные наглым постояльцем вещи и брезгливо бросила их в ведро. В помещениях, что прятались за второй дверью, оказались три уютные комнаты. В пыли, но с целой мебелью. «Чемик, они же не закрыты. Почему бездомный тут не расположился, а спал на кухонном полу?» «Так, раз Алексея нет, то я занимаю голубую спальню. Он пусть выбирает из двух оставшихся. Конечно, персиковая тоже красиво обставлена, но тут мне кровать больше нравится, с балдахином. Заходи, маленький диванчик в углу весь твой». Замки одобрительно щелкнули, и из чемоданного нутра посыпались артефакты. Ровно через 10 минут комната блестела, постельное белье было заменено на привезенное из дома — То, что было до приезда, Чемик безжалостно скинул кучей в угол. «Постираю и уберу», — пробормотала Анна. «Но позже. Пока дождусь Алексея. Что он скажет по поводу нашего знакомого, господина Владислава?» «Дорогой», — девушка подошла к артефакту и заглянула в газету. «А я есть хочу. Где магазин, не знаю. Да и печь разжечь не умею». «Пф!» — фыркнул дорогой, щёлкнул замками — и выдал неумёхе хозяйке пакет с молоком, хлеб, заварку и сахар. Может, пяток яиц или горшочек каши? Собрав все, что получила, девушка поплелась на кухню. «Ох, ветер поднялся, похолодало резко!» От слов Алексея, появившегося из темного угла кухни, Анна-Мария чуть продукты на пол не уронила. «Сынок, что же ты так мамочку пугаешь?» процедила девушка, выкладывая продукты на пыльный стол. Алёшенька, вспомнив, что ее сын домовой, припустила в голос Елея. «Разожги плиту, будь добр, есть хочется». «Разожгу, почему нет? Да и пыль везде уберу, окна помою. А там можно будет посмотреть, какую мебель в ремонт. Что можно сделать с крыльцом и козырьком? «А вот окна мыть не нужно, я их сама помою. Представь, проходит мимо дракон, а в окне, словно тень, носится маленький мальчик, намывая стекла. «Нет, первым делом конспирация». «Хорошо», — пробормотал тот, перебирая выданные продукты. «Что готовим? Хлеб на молоке?» «Смешно, Алёшенька. Это все, что выдал чемодан. Нужно бы магазин найти». «О, а вот и чайник, пыльный только». «Чего молчишь? Артефакт тишины и искажения работает хорошо. Докладывай, что там гневный страж порядка. Тот, за кого себя выдает». «Пока не понял». «Доехал до центра города и скрылся в очень богатом особняке. Сильная магическая охрана по периметру. Даже моих магических способностей не хватает, чтобы пробиться. Но я узнаю. Кстати, мы когда сюда ехали, я не заметил его. А сейчас иду и вижу, возле забора лежит бездомный. Зарылся в одежды и еле дышит». На кухне он был. Странный какой-то. Кажется, не пьяный, а на ногах не стоит». Я ему говорю, останьтесь, я вас покормлю! обозвал человечка и выскочил из дома. Раненый он, буднично произнес домовой, начищая чайник. И причем давно. И жизнь, и магия медленно утекают. Еще несколько часов и уйдет за грань. Алексей, ты чего молчал? Чемик? грозно крикнула девушка. Сию секунду идешь со мной. Артефакты в самом деле стоял перед хозяйкой через мгновение. «Поможешь нести раненого, а ты, Алексей, не поможешь», видя, что домовой хотел открыть рот и что-то сказать. Еще дети мужиков не таскали на спине». Возле забора, ближе к дверям, лежал тот самый незнакомец. Анна-Мария наклонилась и положила ладонь на его лоб. «Он просто горит», — прошептала девушка. Аккуратно перевернула мужчину на бок, а затем, подозвав чемодан, попыталась взвалить умирающего на него. Изначально это казалось хорошей идеей, но реализовать ее не удалось. Чемодан не был огромным или очень широким. «Хорошо, придется самой». Посмотрев по сторонам, Анна, словно заправский лекарь на поле боя, присела, взвалила на плечи тяжеленного мужика, крякнула и поднялась. Ноги немного дрожали, но идти она могла. «Одно радует господин дракон, что до дверей несколько метров». Ноги перетаскиваемого оставляли на мелком гравии две ровные полосы. «Чемик, открой дверь!» Анна попыталась сначала ногой достать до двери, но чуть не уронила мужчину. Тот начал сползать на бок. «Мамочка!» Двери тихо отворились, хотя еще недавно неприятно скрипели. «Сыночек, Алёшенька, отойди, а то прямо тут упаду!» Домовой после слов девушки быстро посторонился и, запустив чемодан, закрыл дверь. «Давай его сюда, да не сюда до комнаты». Мужчина плавно опустился рядом с домовым, не касаясь пола, и полетел вдоль прохода к дверям, ведущим в жилые комнаты. «Голубая спальня моя!» – запоздала, крикнула Анна, присев на ближайшую скамью. «Да я уже понял, сам занял Персиковую», – открикнулся домовой, скрываясь за дверью. «Вот и замечательно». Отдышавшись, девушка отправилась вслед за ушедшими. «Что с ним? Лекаря для драконов нужно бежать искать». Девушка, покусывая верхнюю губу, заметно нервничала. Именно сейчас ей ой как не нужно было лишнее внимание властей. Если дракон ранен, то могут подумать, что это она его покалечила. «Нет, ерунда. Как я могу справиться со взрослым драконом?» «С помощью одушевленного артефакта и домового». Поняв, какие сомнения гложат Анну, ответил Алексей. «Спасибо, утешил. Давай искать рану», — прошептала та. «Одежда грязная, рваная, а от него плохо и не пахнет». Чемодан выдал говорившей хозяйке большие портняжные ножницы, которыми та быстро срезала тряпки, что когда-то были приличной одеждой. «Анна, нижнее белье не трогай», — выкрикнул домовой, останавливая быструю руку девушки. И не собиралась. Покраснев, та выдернула брюки из-под лежащего на кровати мужчины. «А ран-то и нет. Помоги перевернуть его на живот», — попросила она Алексея. «Что это?» — ее пальцы скользнули по ровным розовым шрамам. «Словно крылья вырезали», — прошептала она и подняла глаза, наполненные ужасом надомового. «Странно. И правда, рана нет. Но жизнь утекает. Я это очень хорошо чувствую». Неожиданно на пороге появился чемодан, щелкнул замком и выплюнул на черный столик замызганную брошюру. «Алексей, принеси теплую воду и губку. Нужно обтереть больного, сбить температуру. Кто бы рассказал, как лечат драконов?» Она подняла то, что выдал артефакт. «Спасибо, мой дорогой». В ее руках оказалась брошюра, выпущенная лет триста назад. «Раны, которые могут привести к гибели дракона». «Первый раз вижу такую древнюю литературу». «Читай, а я пока протру господина дракона». Алексей быстро разобрался, какая дверь ведет из комнаты в ванную, а какая в туалет. «Я и сама умею разговаривать». Брошюра вырвалась из рук, устроилась на столике и, раскрывшись на первой странице, произнесла. «Простому смертному дракона убить практически невозможно». «Они одни из сильнейших магов и высшие оборотни», начала брошюра зачитывать вслух о немевшей девушке. «Раны, нанесенные простым ножом, мечом или другим оружием, заживают практически мгновенно. Но есть исключение. И это исключение — магическое колющее артефактное оружие, желательно одушевленное. Если вашим пациентом стал дракон, то именно это оружие на нем было использовано». «Алексей, брошюра с частичкой души хозяина», прошептала Анна, увидев вернувшегося домового. «Да, так и есть, молодая леди. И эту частичку мне подарила ваша пра в девятом колене несравненная Марта, которая долгие годы жила у драконов и изучала их. В то время мир был совсем другим», вздохнула брошюра. «Но сейчас не это главное. У вас есть вопросы по теме?» «Есть, конечно. Как же моя дальняя бабушка Марта осмелилась отдать частичку души брошюре? И сколько лет вы лежали в фамильном артефакте? Не скучно было?» «Я не брошюра, как вы изволите меня называть, а труд всей жизни несравненной великолепной госпожи Марты. И зовут меня Мартиша», — фыркнула та. «Но вы такая тонкая, извините, не хотела обидеть». Анна-Мария благоговела перед говорящими артефактами хотя видела такое лишь однажды, очень пожилого профессора в академии. «Я могу обернуться в десять толстых томов, но предпочитаю именно такой вид. Марта обожала носить меня во внутреннем кармане пиджака, возле сердца», — с любовью произнесла та. «Спасибо вам за помощь, Мартиша. Если вы не против, то после излечения господина дракона я бы еще пообщалась с вами». «Так что же с ним все же произошло?» Посмотрите на его спину, будто... «Ах, кто же посмел? Какой ужас! Ему отрезали крылья, а драконы без них не хотят жить! Тот, кто это сделал, был не просто сильным магом и драконом с темным артефактом, но и бездушным злодеем!» «Как ему помочь?» Девушке до боли в сердце стало жаль дракона, чтобы он ни сотворил. «Если вы его любимая, то зовите, уговаривайте, и может случиться чудо!» Когда дракон покалечен, то он остается нужен лишь его истинной паре, ради которой выздоравливает и живет дальше бескрылой ящерицей. Алексей, что делать? Слезы навернулись на девичьи глаза. Я не его любимая, но все равно попробую сделать, что смогу. Она смахнула слезу и села рядом с незнакомцем. Но есть еще один способ, продолжила Мартиша. Но как? Вы же сказали, что нет возможности его спасти только истинная пара поможет». Анна-Мария недоуменно посмотрела на одушевлённую драконью энциклопедию. «Девушка», — менторским тоном произнесла та, «я таких слов не произносила. Я еще в твердой памяти. Я сказала, что не хотят жить, и если вы его любимая... Эй, что это вы задумали, молодая леди?» Брошюрка, соскочив с места, пошелестела в сторону чемодана. «Анна-Мария, успокойся, дай Мартише договорить». Домовой, омыв мужское тело, понёс тазик обратно в ванную комнату. «Говорите, Мартиша, я вас слушаю», — согласилась с Алексеем Анна, усаживаясь возле дракона и поглаживая его по руке. «Так вот, нужно пять свежих яиц, шесть чёрных вороньих перьев».